Глава 18. Автобаза. До места они добрались к вечеру. Обессиленные, изможденные, через пролом в стене ввалились в здание автобазы. Сержант аккуратно опустил сталкера на гнилую стропилину, которого тащил последние полкилометра, после чего, дыша и с трудом переставляя ноги, пошел осмотреть помещение. Стены, выстроенные из кирпича, еще стояли, а вот деревянные потолки, стропила, полы сгнили и частично обвалились. От сырости краска вздулась и облупилась, отвалившаяся штукатурка хрустела под ногами. Свисающий из потолков с дверных перемычек нити жгучего мочала фаза нещадно обрывал. Осторожно прошел мимо столовой, подсвеченная синим мерцанием электры». Следующую комнату заполняли обвалившиеся балки и гнилая обрешетка. Более-менее сухое помещение нашлось в конце коридора за дверью с облезлой табличкой «Механизаторская». Крыша над этой частью здания уцелела. Потолки хотя и раскрасились в коричневые и черные круги плесени, вздулись, но еще держались. Осколки выбитых стекол поблескивали на покореженном от влаги подоконнике. Оборванные занавески, тины свешивались с карниза. Повсюду разбросаны книги, бланки, испечатанные листы. Столы, стулья, шкафы под толстым слоем пыли, местами с сернистой присыпкой, страдальчески взирали на гостя, словно изможденные неволей и непосильным трудом каторжники. Внимание сержанта привлекло едва уловимое движение справа, что-то поблескивало на стене, отражая свет фонаря. Фаза повернул голову и увидел допотопный счетчик из черного пластика с пломбой, с пробками, с цифрами и диском, который вращался и бликовал. «Чур меня!» — выдохнул сержант. Собрался уйти, но тут его взгляд наткнулся на такой же черный, такой же кондовый накладной переключатель. С опаской, готовой к неприятностям, он поднял рычажок. С тихим мягким щелчком... Тот замкнул сеть. В ожидании каверзы фаза весь сжался. Счетчик — это знак, а любой знак предписывает держаться подальше. Но рычажок так заманчиво топорщился, что он просто не мог его проигнорировать. «Идиота кусок!» — ругал себя сержант, медленно поворачиваясь и обводя испуганным взглядом освещенную механизаторскую. Под запыленным пластиковым горела тусклая лампа. Иных изменений не происходило. Фаза выдохнул. «Отдохнем с комфор». Не успел додумать приятную мысль, как где-то за спиной в глубине здания послышался негромкий стук, словно свалилась прислоненная к стене доска. Секунду сержант соображал, затем произнес в микрофон. Товаруга, ты как?» И, не дожидаясь ответа, резко развернулся, бросился назад. Через пять секунд он был уже на месте, где оставил проводника. Свет от фонаря заметался по помещению. С первого взгляда стало понятно, что его там уже нет. Сердце подпрыгнуло, пропустило удар, а затем бешено забилось. Фаза вскинул автомат и через прицел осмотрел полуразрушенную комнату с обвалившимся потолком, заваленную досками, фанерой, бревнами. Он медленно начал пятиться за стену, Всматриваясь и прислушиваясь к подозрительному, враждебному сумраку, "Товаруга, ты где, мать твою?" прошептал он в микрофон. Ответом ему было лишь потрескивание в наушниках. "Товаруга, отзовись!" сержант не оставлял попытки наладить связь. Тишина. Внимание спецназовца привлекло едва уловимое движение сверху. Фазов скинул голову. Луч фонаря выхватил из чердачного мрака стропила, ржавое кровельное железо и осыпающийся ручеек пыли. Невесомые частички падали медленно, словно тонули. Сержант понял, где сталкера искать, но не знал, жив ли тот. «Копать, хоронить!» — мысленно выругался Фаза, отводя луч от пролома. Осторожно отступил вглубь коридора, погасил фонарь, включил прибор ночного видения. Сердце бухало с такой силой, что отдавало в ушах. Комбинезон снова стал чертовски неудобным. Весь сумрак, все углы и ниши заброшенного здания автобазы в миг стали враждебными. Страх оплетал, как паук оплетает пойманную муху. Только этот страх был не за себя, а за друга. И от незнания, что делать, в мыслях образовалась паническая суетность. Вернее, он знал. Надо срочно спасать товаругу, но как это осуществить, не имел понятия. Подняться на чердак, мысль заерзала. Поискать лестницу или что-то подобное, зашевелилась бодрее. Найти люк, он должен быть. Зацепившись за эту соломинку, фаза начал действовать. Крался по темному заброшенному зданию, осматривая комнаты, хотя по опыту знал, что проход на чердак надо искать в доступных местах наподобие холла, коридора, лестничной площадки. Дверь потонула под отвалившейся штукатуркой и отслоившимися обоями. Сержант заглянул в очередной кабинет и сразу заметил, что потолок у наружной стены проломан. Сверху свешивались прогнившие доски, фанера, а под дырой валялся огромный расширительный бак. Прикинув план здания, расстояние от бака до потолка, Фаза отстегнул гранату, вышел в коридор и затем со всей силы швырнул ее в сторону холла. За то время, когда РГшка рванула и грохот от взрыва разгуливал по помещениям, осыпая побелку, Он успел подбежать к дыре, забраться на бак, подпрыгнуть, вцепиться в уцелевшие доски и втянуть себя в чердачный сумрак. Крыша оказалась низкой и пологой. Дальняя ее часть обвалилась, раскрывая серость уходящего дня. Кровельное железо, проеденное химикатами, было усыпано светлыми точками, словно решето. Кое-где металл порвался. Покрылся язвами ржавчины, а местами и вовсе разошелся по швам. От стоек, которые подпирали коньковый брус, в обе стороны расходились подкосы. Их было много, что затрудняло обзор. Серое контрастное пространство чердака прорезалось линиями деревянных конструкций. ПНВ хорошо справлялся с темнотой, но видеть сквозь предметы не имело возможности. Поэтому сержант осторожно на четвереньках переместился к лежню. В метрах десяти у пролома над холлом Фаза увидел нечто большое, скругленное и шевелящееся. Он не понимал, кто перед ним, кроме того, что это и есть тот самый похититель. Еще с минуту существо вслушивалось в воцарившуюся после громкого хлопка тишину, всматривалось в полумрак снизу, Затем развернулась и поползло к неподвижной массе, на которой поблескивал гладкий визор. Большое и в то же время худощавое узкоплечье тело изгибалось то влево, то вправо, а на спине синхронно вздымались острые бугры. При этом существо толкало перед собой что-то длинное и массивное, напоминающее дубину. Фаза всматривался и никак не мог идентифицировать рослую тварь, а когда сообразил, стало не по себе. Излом двигался в низком чердачном пространстве на животе, опираясь на локти и помогая ногами, а длинная дубина — его гипертрофированная верхняя конечность. Картина недавнего происшествия в одно мгновение промелькнула перед внутренним взором сержанта. Мутант свесился в дыру в потолке, под которой он неосмотрительно оставил сталкера, тюкнул товаругу по голове своей длиннющей лапой, затем подцепил и втащил на чердак. Также стало ясно, почему перекрытия его выдерживали и даже не трещали. Тем временем, излом подполз, возможно, уже к мертвому проводнику и принялся зубами передними лапами рвать комбинезон. В стесненном пространстве он не мог в полной мере использовать свое главное оружие. До слуха сержанта доносился скрежет когтей по плотной ткани, раздраженный утробный рык, который нарастал с каждой неудачной попыткой добраться до мяса. Фаза встал на колено, поднял автомат, аккуратно продел палец в защитную скобу, прицелился и нажал на спусковой крючок. Выстрел был настолько хорош, что тварь даже не успела дернуться, и злом клюнул головой. Обмяк на сталкере. Подобравшись ближе, сержант сделал контрольный выстрел. После чего перекинул автомат за спину, спихнул худющего мутанта Ставоруги, включил фонарь, посветил сквозь визор внутрь шлема. Кровь излома залила все стекло. Поспешно, со страхом и надеждой, сержант принялся стирать ее. Синтетическая перчатка только размазывала, проделывая узкие дорожки. «Да чтоб тебя!» — скрыжетал Фаза, не в силах рассмотреть что-либо. Товаруга, дружище, ты как? Эй, жив? Нет?» — шептал он в переговорное устройство, теребя сталкера за плечо. Тот колыхался, как ватная кукла, и не подавал признаков жизни. Фаза выпрямился и осмотрелся. Взгляд остановился на мертвом мутанте. Сержант на четвереньках подполз к нему. Вынул из ножен клинок и отрезал от напяленного рванья лоскут, после чего вернулся к сталкеру и тряпкой очистил визор. Посветил фонарем внутрь шлема. Теперь он мог видеть сумрачное лицо товаруги. Крови каких-либо повреждений не обнаружил, лишь съехавшие в бок очки. Как и в здравнице, физиономия сталкера выражала безмятежность. — Прям дежавю какое-то, — промелькнуло у сержанта. Спит, не спит, там хоть пульс мог пощупать. Фаза осмотрел проводника, целостность его комбинезона. Тело сложено правильно, и ревизор вроде бы не подкачал. В местах, где излом рвал комбинезон, остались царапины и помятости от зубов. Сержант подумал, что и сталкеру, и защитному костюму повезло не только из-за чердачной тесноты, но еще и потому, что мутант был сильно истощен. На самом деле, излом опасный враг. Он запросто мозжит своей лапой-колотушкой черепа-кровососом, с одного удара убивает плоть и переламывает хребет кабану. Закончив осмотр, фаза замера в нерешительности. Он так и не выяснил, жив ли сталкер. Ждать пока очнется, а если нужна помощь, какая, чем могу помочь? Снимать комбез, чтобы нащупать пульс. Сержант тяжело вздохнул, еще раз осмотрелся. «Пожалуй, здесь и заночуем. Думаю, товаругу контовать не надо», — переместил взгляд на излома. «Ему тиару скидывать нельзя, падальщики набегут. Лучше бы что-то подложить под голову, а то накапает через щели». Он склонился над трупом, задрал пол и пальто и принялся наматывать их на узкий череп, В какой-то момент почувствовал под пальцами твердое, распутал ткань, вытряхнул из кармана содержимое. Среди прочего мусора на доске с тихим стуком упали наручные часы без браслета. К ним вернулся спустя минуту после того, как замотал кровоточащую рану. Как ни странно, стекло было целым, но что еще удивительнее, механические часы работали... Секундная стрелка двигалась с остановками напротив каждой риски, минутная подбиралась к без двадцати, а часовая замерла на 8. Календарь показывал пятницу, число девятое. На черном циферблате отчетливо читалась надпись белыми буквами «Слава». Он что, снял их недавно? Фаза прикинул, насколько хватает пружины. День — от силы два. Но следующая догадка его поразила. Он их заводит, вернее, заводил сам. Сержант обернулся и несколько секунд внимательно всматривался в тряпичный ком на месте головы. «Да», — пробубнил он и вернулся к прерванному занятию. На крышке смог прочесть гравировку, Костику на память от любящей Леночки. «Думаю», — размышлял Фаза, — «ты, конечно, не Костик, и Леночка дарила славу не тебе». В динамиках послышался сдавленный стон. Сержант развернулся к проводнику. «Наконец-то!» — он подполз к товаруге. «Ты как, старичок?» «Башка трещит и блевать хочется!» «Убери!» Сталкер сморщился от света. Хотя визор и приглушал яркость, луч от фонаря все равно колол глаза. «Прости!» — поспешно проговорил сержант, отвел фонарь в сторону. Морщась и кривясь, товаруга приподнялся на локтях, с болезненной медлительностью повернул голову, огляделся. Остановился на мертвом мутанте, с полминуты рассматривал, затем сказал Че, опять тебе говорить спасибо?» «Типа того», — Фазо улыбнулся. «Раз сталкер шутит, значит, не все так плохо». «Повезло мне», — проводник сел. «Не будь он таким дрыщом...» ворога не договорил, зашипел, сквозь стиснутые зубы процедил. Зато нога не болит. Ширня безболом. «Сотрясение?» — спрашивал Фаза, расстегивая на разгрузке отделение с аптечками. «Да уж, сотряс так сотряс. Я в последний момент заметил кувалдометр, башкой мотнул, вскользь прошло. Проводник поднял руку, чтобы ощупать шишку, которая пульсировала разрывающей болью над левым ухом. Вспомнил, что в шлеме остановился. Что за нахрен за такой? сетовал сержант, неловко и медленно скручивая со шприцтюбика колпачок. Что же все тебе до тебе прилетает? Поделился бы, что ли. Помолчи, дубье!» Товаруга снова лег на доски. На тебя тоже хватит. Знаешь, сколько у нее для нашего брата припасено? Проводник натужно выдохнул. Она меня по мелочи коцает, а тебя, может, статься, приложит конкретно. Не напрашивайся». «Ага», — равнодушно проговорил спецназовец и вогнал в бедро проводнику иглу до самого тюбика. Товорога дернулся. «Осторожнее, ёп!» — простонал он. «Кость проткнешь». «Терпи, принцесса!» Сержант выдавил содержимое, отбросил пустую тару. «В маску главное не харчни!» Некоторое время товаруга лежал неподвижно с закрытыми глазами, затем глухо спросил. «Это излом меня сюда затащил». «Он самый», — ответил Фаза, который не отходил от друга и ждал, когда тому полегчает. Когда это случилось, помог сталкеру доползти до середины чердака, где и решили заночевать. Голод и жажду утоляли через специальные трубки. Тюбиковая кашица из говядины и гречки зашла на ура только мало. Количество съестных запасов было ограничено. Отдали предпочтение боеприпасам и мобильности. Сухпайки остались в вещмешках, надежно спрятанных под корнями. Среди ночи их разбудил грохот и треск выброса. Не мешкая, через пролом в комнату с расширительным баком, Фаза спустил проснувшегося товорогу. Слез сам после чего подтащил тяжеленную металлическую емкость в форме куба к стене, прикрыл ею себя и сталкера. Товаруга достал из аптечки цистамин, поделился сержантом. Снаружи разворачивалась вакханалия. Около часа земля тряслась в конвульсиях, дрожали стены, осыпалась штукатурка. Сверху падали доски и гремели по баку. Казалось, во все глотки вопит нечисть зоны. Вспышки, прорезавшие грозовое небо, ярким светом пробивались в здания через окна, проломы, дыры в кровле, в щели под расширителем. Защитные комбинезоны в полной мере оправдали свое предназначение. Люди выжили и чувствовали себя сносно. Теперь на чердак можно было не забираться». «Оставшуюся ночь и половину следующего дня вряд ли какая тварь выйдет на охоту». Едва забрезжил рассвет, товаруга разбудил сержанта. «Подъем, солдатик, труба зовет». «Че, оклемался?» — скрипел сосна фаза и промаргивался. Хайло открыл на всю Ивановскую. «Оклемался, добряк ты эдакий», — говорил товаруга, стоя у окна, — опираясь на костыль и всматриваясь в хмурый день сквозь противную морось. «Правильная аптечка на рейде, пол-дела!» «Так-то да», — кряхтел Фаза, поднимаясь с пола, отяжеленный бронником и разгрузками. «Жрем и топаем!» «Не спеши, надо еще одно дельце уладить!» «Че за дельце?» — Фаза отстегнул флягу, поболтал возле уха. «За автобазой начинаются топи, нам не пройти!» — говорил сталкер, продолжая разглядывать зону сквозь нудный дождь. — Надо плавсредство. — И где же мы его? Сержант прикрепил трубку к клапану на фляге, сделал несколько глотков. — Возьмем. Он знал, что сталкер все продумал, иначе бы сюда не повел, и поэтому не волновался. — А возьмем мы его из колес. Для начала пойдем в гараж, поищем насос, монтировку, кувалду и домкрат. Запасные камеры, если и есть, вряд ли уцелели. Надо нам будет их добывать усиленным трудом и стараниями из Зилковского, Газонова, Уралыча. В общем, из того, что найдем. Сам видишь, я швах, коллега-проводник, одним словом. Физическая работа достается тебе, как ни крути. Товаруга обернулся, посмотрел на спецназовца. Ничего, тот даже бровью не повел. Поднялся, закинул автомат на плечо, сказал, «Только давай пожрем сначала». «Не вопрос. У меня один тюбик с борщом остался, а у тебя...» «Паштета вроде половинка и рис с курицей. Могу паштетом поделиться». «Не откажусь». Они перекусывали, стоя у подоконника, глядя через выбитое окно на затянутую туманом пустошь. Взрыв на заводе раскидал всякого рода химию по окрестным лесам и полям. Канцерогены выжгли, что смогли, ушли с дождями в почву и отравили землю на долгие годы. Глядя на эту мертвечину, сталкер в полной мере оценил защитные свойства исследовательского комбинезона. В таком можно смело шагать под радиационным дождем и плевать на сигнализатор Химзы. Туман уплотнялся. Уже через восемь-десять метров предметы в нем растворялись, становились призрачными. В белесом марве темным пятном угадывался силуэт гаража. «Тихо-то как!» — проговорил сержант, проглотив остатки паштета. «Слышно, как кровь в ушах шумит». «Хочешь, покаркой, предложил сталкер. «А как насчет попукать?» — ехидно осколобился Фаза. «Это в соседнюю комнату». Оба заулыбались. Забегая вперед, скажу, на этом положительные эмоции для друзей закончились на долгие часы. Перекусив, они вышли в туман. В мертвой тишине отчетливо слышалось шуршание комбинезонов, хруст веточек под ногами, шорох кустарника по защитной ткани. Оказавшись в тумане, они ощутили себя беззащитными. Круг обзора сократился до критически малого. Время на реакцию почти не осталось. Ринся на них из молочной гати кто пошустрее, не факт, что успеют среагировать, особенно товаруга со своим костылем. Он хромал и взбрыкивал, как поломанная машина. Пребывать в и мгле для сержанта было хуже, чем в темноте. Там хотя бы глаза, отражающие свет от налобника, предупреждали о затаившемся хищнике. А с ПНВ так и вовсе супергуд. Они дошли до гаража. Товаруга заглянул в приоткрытую дверь, некоторое время осматривался, затем похромал внутрь. Фаза следом. Он без труда по морде с круглыми фарами узнал 130-й Зил. Рядом Урал, за ним еще один 130-й с будкой. «Вот», — услышал сержант в динамиках голос проводника, — «то, что надо». Фаза подошел к Товаруге, который стоял напротив трактора «Беларусь» и рассматривал его заднее колесище. «Твой размерчик», — сталкер обернулся. «Иди ищи, чем бортировать будешь. Раньше таким занимался?» «Сам нет, но видел. Колесо снимать не будем?» «Обойдемся. Поднимем, спустим, затем собьем покрышку Собода». «Понял». «Вот и шагай за инструментом. Про насос не забудь». Товаруга махнул рукой в вглубь гаража. «Я тебя здесь подожду». Давно заброшенная техника еще пахла смазкой и бензином. Фаза подумал, что наверняка найдется хотя бы одна машина, которую можно завести. Если в масле до да под крышей, что сделается? Вот только куда на ней ехать? Сержант крался между бортов, кабин, высматривая орудия труда. Неожиданно из сумрачной рыхли на него выдвинулся верстак. Фаза едва не ударился об него боком. «Знак», — подумал он, — «обнадеживающий причем». Массивные тиски сжимали какую-то круглую деталь. На столешнице валялся различный инструмент. Сержант подумал, что взрыв на ЧС застал слесарей врасплох. Они все побросали и спешно эвакуировались на каком-нибудь транспорте. Очень может быть, на автобусе типа ПАЗ. Механизаторы такие используют для перевозки людей». Среди инструмента Фаза обнаружил две монтировки, повертел в руках, показались недостаточно длинными. Отложил и двинулся дальше вдоль ряда верстаков, придвинутых вплотную друг к другу. Под ногой что-то чавкнуло, сержант замер, обвел быстрым взглядом в мгновение набухшей опасностью и тревогой сумрак. Все оставалось неподвижным и как будто усыпленным, одурманенным токсичными испарениями. Фаза медленно поднял ногу и отступил. На грязном бетоне лежал раздавленный тушкан. Из лопнувшего брюха вывалились кишки. По полу растекалась темная лужица. «Копать, хоронить!» – выдохнул сержант. Судя по вытекающей крови и целостности шкуры, мутант умер совсем недавно. Возможно, даже ночью во время выброса. И, черт бы с ним, только эти твари не живут поодиночке. В стаях может насчитываться до двадцати-30 особей, было бы чем питаться. Наверное, от них и злом на ночь забирался на чердак, чтобы во сне не погрызли. Сердце забилось тревогой, Фаза проговорила в микрофон: Товаруга, будь осторожен, только что раздавил тушкана. походу у них здесь логово. «Я тебя услышал», — ответил проводник. На этом разговор закончился. Засорять эфир бестолковым трепом в минуты опасности последнее дело. После инцидента фаза ускорил поиски. Лом, обнаруженный в углу, был первой стоящей находкой. Кувалда возле Зила, заднее колесо которого было снято с оси, а ступица частично разобрана, пришлась как нельзя кстати. Мост, вывешенный на деревянную колоду, натолкнул на мысль о домкрате. Его сержант нашел у стены. Здоровенный, весь в масле двадцатитонник, стоял железным стуканом и тускло поблескивал. Рычага поблизости не оказалось. Сержант примерил диаметры и пришел к выводу, что лом вполне сгодится вместо него. Первой ходкой фаза принес к трактору лом и домкрат, Во вторую кувалду и большое зубило с приваренной из трубы рукояткой. «Тихо не получится», — сказал он, опуская увесистый инструмент на пол. После чего встал на колени и, двигая перед собой домкрат, установил его под трактор. К этому моменту товаруга уже выкрутил ниппель и спустил камеру. Пневматический тяжелоатлет легко приподнял задок после чего сталкер взял за рукоятку зубила и пристроил острие у края обода. Фаза сильными размашистыми ударами принялся лупить по нему кувалды, избивая покрышку. Грохот стоял страшенный. В паузах между замахами товаруга вертел головой и боязливо озирался, иногда поднимал руку, давая знак молотобойцу «Остановиться». Тогда они оба прислушивались и озирались. Затем возобновляли процесс. В комбинезонах с очистительной системой за спиной махать кувалдой, да еще прицельно, было крайне неудобно. В начале фаза часто мазал, но потом приловчился. Десять минут усердного труда дали результат. Покрышка наконец-то слезла собода Со всеми предосторожностями камера была изъята из оболочки. «Тащи насос!» проговорил товаруга, вкручивая ниппель на место. «Замучаемся качать». Фаза взял камеру и прошел к Зилу со снятым колесом, на котором ранее приметил ресивер. С размотал резиновый шланг, накрутил головку на сосок, после чего повернул рычаг крана. Воздух шумом устремился внутрь камеры. Та начала распрямляться и набухать. «Слава тебе, яйца!» Мысленно выдохнул сержант, припоминая, что таких тормозных емкостей на машине вроде бы две. Кроме того, были варианты. Он насчитал за исключением трактора, ресивер на нем оказался пустым. Еще четыре машины с пневматическими тормозами. Насос, который наверняка найдется не в мастерской, так в каком-нибудь из грузовиков, он оставлял на крайний случай. С накачанной камерой Фаза вернулся к сталкеру. Тот попробовал резиновое кольцо на упругость, одобрительно покачал головой. «Могешь!» «Не могешь, а могешь!» усмехнулся сержант. По отработанной схеме они вынули из трактора вторую камеру, после чего перешли к недоремонтированному зилу и распотрошили еще четыре колеса. Две из них пропускали воздух, поэтому пришлось потрудиться чуть больше запланированного. Тушканы так и не появились, Фаза предположил, что тому поспособствовал ночной выброс, который надолго и глубоко загнал мутантов в норы. К двум часам пополудни мытари покинули гараж и направились к топям. Туман как будто стал рыхлее, тем не менее небезопаснее. Сержант втащил за собой два капота, привязанные один к другому. На каждом высилась пирамида накачанных камер, из которых торчали доски. До топий шли мертвой пустошью километра два, после чего сернистая земля начала сочиться черной жидкостью и размягчаться. Видя, как густая, словно краска, субстанция скрывает ступни, сержант содрогнулся. Ноги вязли все сильнее, вытаскивать их становилось все труднее. Через некоторое время в динамиках послышался одышливый голос проводника. «Все, хорош!» Давай, залазь. Фаза обернулся. В раздутой камере от Беларуси полулежа, полусидя, устраивался проводник. За веревку, которой сержант тащил прицеп, подтянул товарогу к себе. Как поплывем? Я вперед, ты по сторонам секи. Сержант отсоединил капоты, толкнул проводника от берега. Следом потянулись связанные камеры от грузовика за ними большая от трактора и еще две. Фаза отцепил свои плавсредства, сделал несколько шагов, заходя глубже в болото, после чего с опаской опустился в резиновый пончик. Камера осела на две трети, при этом уверенно держала тело на плаву. Спина, ноги разместились на резине, а филейная часть погрузилась в воду. Сержант ощутил себя уязвимым. «Вздумай кто цапнуть за ягодицу, так он и не воспрепятствует». Устроив автомат на коленях, взялся за доску, попробовал грести. Получилось не сразу. Разворачивало то в одну, то в другую сторону. Привязанные запасные камеры мотылялись за ним, как хвост. Пришлось просить товаругу подождать, пока он приноровится. Спустя две минуты, на расстоянии пяти метров друг от друга, они плыли по черному зеркалу. Медленно загребали по густой, словно нефть в воде. «Может, это на самом деле нефть?» – думал Фаза, глядя на жирный валик перед доской и ленивые, быстро успокаивающиеся волны за ней. Чем дальше они отплывали от берега, тем плотнее становилась дымка и скоро вовсе загустела. «Сто процентов этим воздухом дышать нельзя», – размышлял Фаза, пристально всматриваясь сквозь белесую взвесь и мелкие капельки влаги, покрывшие визор, стараясь не выпустить из поля зрения размытое темное пятно впереди. Пять минут назад он сократил дистанцию до трех метров, и вот проводник снова исчезает. Сержант подналег на весло, их баллоны соприкоснулись. «Как ты тут ориентируешься?» — спросил он шепотом сталкера. «Никак!» — также шепотом ответил тот. «Плыву по внутреннему компасу». «Жопа знатная!» — согласился сержант. «Сколько под нами, как думаешь?» «Может, полметра, а может и сто. Воняет здесь, наверное, пипец как. Притухни уже!» — осек его проводник. Над топями вновь воцарилась мертвая тишина. Казалось, плотный туман задавливал все звуки. Время от времени возникающий отвратительный звон в ушах сержант перебивал тихим покашливанием. В какой-то момент ему стало казаться, что они стоят на месте. «В пузырь угодили», — подумал он, испытывая удушливый страх. Вдруг уверился, что так и случилось. Стоило немалых усилий, чтобы не сорваться и не запаниковать. Сержант набрал в грудь воздуха и надолго задержал его, после чего медленно выпустил носом. «Спокойно, солдатик!» — услышал в наушниках голос сталкера. «Все пучком, плывем как надо». И в тот момент, когда сержант ему поверил и немного расслабился, где-то совсем близко раздался плеск. Плеск чего-то большого и сильного. Брызги дробью застучали по черной воде, упали на комбинезоны, кляксами расползлись по визорам. От неожиданности фаза вздрогнул, а затем замер остуканом, лишь двигая глазными яблоками влево-вправо, слепо рыща в непроглядной бели. Сердце бухало паровым молотом, отчего казалось баллон под ним распространяет по воде круги. Пять минут они корягами дрейфовали по границе между непроницаемой черной водой и белым молоком тумана. Товаруга зашевелился первым, опустил доску и плавно провел за спину. Затем вынул, повторил слева. К нему присоединился сержант. Даже по минному полю он шел бы не так осторожно, как плыл сейчас. «Кто это был?» — пульсировал в голове вопрос. «Кто это, мать твою, был?» В оцарившейся тишине мысли показались слишком громкими, и он перестал думать. Натянутый резиновый звук, прокол, затем шипение. Фаза резко повернулся вправо, увидел в нескольких сантиметрах от локтя полуметровый блестящий водой узкий шип. От страха, в инстинктивном желании оказаться дальше от опасности, он кувыркнулся через баллон в воду. «Гадина здесь!» Заорал сержант, тараща и пуча глаза на шип, который медленно задвигался в камеру. Следом в мертвой туманной тишине раздалась оглушительная автоматная очередь. По воде прошла строчка всплесков. Пули прошили резину чуть ниже прокола, пробежали вправо, зашипели запасные баллоны. Твою в корягу! зло проскрежетал сталкер. Давай на мои лезь! «Господи!» – мысленно воскликнул Фаза. «Он еще и плавает!» Наполненный воздухом комбинезон позволял ему держаться на плаву. Сержант перевернулся на живот и поплыл. Скоро его за шиворот схватила рука и потянула к баллонам. Фаза уцепился за покатый упругий бок, принялся карабкаться на камеру. Сзади раздался всплеск, словно крупная рыбина ударила хвостом». Баллон под товаругой качнулся. Над головой сержанта хлопнул капсюль-воспламенитель, булькнул рычаг, а потом взорвалось. Черная вода вспучилась пузырями, потянулся густой белый дым. С трудом взбираясь на резиновый плот, сержант молил всех святых, чтобы осколками его не подырявило. Еще с минуту они качались на густой воде, всматривались в туман и водили стволами. Тишина опустилась быстро, словно накрыла пуховым одеялом. Чё, дальше плывем?» – прошептал Фаза. «Пожалуй». товаруга осторожно положил автомат на колени, потянулся к плавающему рядом костылю. Коснулся кончиком перчатки рогатки, подтолкнул к себе. Костыль клюнул, нехотя подплыл под руку. Доска весло отдрейфовала слишком далеко, чтобы ее можно было достать. Рогатина заменила ее вполне. Сержант разместился на камерах лицом вниз и помогал товаруге грести руками. Ему было неимоверно страшно окунать кисти в черную бездну. Казалось, вот сейчас вцепится шипастая гадина и утянет на дно.